если, как нам не горько, мы сделаем то, что сказал я. Сами мы ночь проведем на площади, в город стены, башни над ними и створы высоких ворот наших крепких, длинные, гладкие, прочно сплоченные, будут защитой. Завтра же рано, с зарей, боевые облегшись доспехи, станем на башнях и горе ему если он пожелает от кораблей отойдя под городом с нами сразиться снова воротится он к кораблям и стомившись напрасно высокошеих коней под стеной их гоняя без толку внутрь же проникнуть за стены ему его дух не позволит их не разрушит он Быстрые псы его раньше изгложат. Грозно взглянув на него, отвечал шлемоблящущий Гектор. «Полидамант, очень мало приятно мне, что говоришь ты. Ты предлагаешь назад нам вернуться и в городе скрыться? Или сидеть...» Запершися в стенах, вам еще не постыло? Прежде приамову трою священную смертные люди все называли согласно богатую золотом медью. Нынче сокровища все из домов совершенно исчезли. Сколько в Афригию, сколько в чарующий край меонейцев продано наших сокровищ, пока был разгневан Кранеон. Нынче ж, в то время как раз, как сын хитроумного крона дал мне славу добыть и к морю отбросить ахейцев, мысли подобных глупец не высказывай перед народом. Их никто не посмеет послушаться. Я не позволю. Нет уж. Давайте исполним-ка лучше все то, что скажу я. Ужинать сядьте сейчас, рассадившись везде по отрядам. Помните стражу ночную и бодрствуйте каждый на страже. Кто ж из троянцев чрезмерно богатством своим тяготится? Пусть соберет и отдаст для народного общего пира. Лучше, чтоб радость такую он дал не ахейцам, а нашим. Завтра же рано с зарей, Боевые облегшись доспехи, Мы пред судами ахейцев возбудим свирепую сечу. Если и впрямь близ судов поднялся Ахиллес Богоравный, Хуже придется ему же, раз так пожелал он. А я уж не побегу перед ним, А навстречу пойду и увидим. Он для меня одолеет Илья его, если сойдемся. Равен для всех эниалей. и губящих также он губит. Так говорил он, и криком его поддержали троянцы глупые. Разума их лишила Паллада Афина. Гектора все одобряли, хоть он и плохое придумал. полидоманта никто, хоть совет он давал превосходный. Ужинать сели троянцы всем войском. Меж тем мермидонцы целую ночь провели над Патроклом в стенаниях и воплях. Громкий плач между ними лес быстро быстроногий. Друг на грудь положил к убийству привычные руки. Тяжко стонал он, подобно тому, как лев бородатый стонет, если охотник из заросли леса похитит львят его малых. А он опоздавший жестоко тоскует, Рыщит везде по ущельям следов похитителя, Ищет, чтобы на путь набрести, И берет его ярая злоба. Так же стонал и лес, Говоря меж своих мирмидонцев, «Горе! Слово пустое я выронил в день злополучный» как успокоить старался героя Менечия в доме. Я говорил, что вопунт приведу к нему славного сына, трое разрушившим, долю свою получившим в добыче. Но ожидания наши не все исполняет Кранеон. Тут же нам земля обоим судьбой суждено окровавить здесь, в троянской стране. В отчизну и я не вернусь. В доме отцовском не встретит меня Ни Пелей престарелый, ни моя мать. Но земля меня здесь на чужбине покроет. Ныне же, раз я потрогал, Позднее спущусь под землю. Не погребу тебя раньше, Чем голову сына Приама. Гордого смерти твоей С доспехом сюда не доставлю. Возле костра твоего обезглавлю двенадцать пленных, трое прекрасных сынов».